Глава 46. По спине стекает пот в перемешку с грязью, в висках пульсирует боль, Кирилл бьет соперника на отмаш, но тот никак не падает. Сегодня здоровый попался. Такого уложить будет нелегко, если вообще возможно. Здоровенный араб бьет его в переносицу, и Кирилл падает на холодный бетонный пол. Встает из последних сил, и подвой толпы снова бросается на араба. Тот не ожидает скорого нападения, а потому уже через секунду лежит Навснич. «Вырубил. Сегодня он снова победил. Долго ли еще будет так вести? И где шляется медведь, чтоб его?» Так называемый судья поднимает руку Кирилла вверх, толпа беснуется и визжит. Сегодня ему снова дадут поесть мясо и приведут Ксюху. Он ее, конечно же, не тронет, лишь заставит обработать ему раны. Она и рада, что трахать не будет. Уже улыбается ему. «Привет, победитель!» Входит в его камеру с пакетом, полным бинтов и лекарств. «Привет, обработаешь?» «Конечно!» Она вытряхивает содержимое пакета на топчан, берется за антисептик. «Обезболивающие есть?» «Да. На, вот пей сразу три таблетки!» Кирилл жмурится от головной боли и бросает в рот сразу пять капсул. По-другому не уснуть. «Ты говорил, что скоро выберешься отсюда», — шепчет тихо Ксюха. «Меня с собой не прихватишь? Я здесь долго не продержусь». Как только придумаю, как отсюда выбраться. Охраны много, все вооружены. Мне с ними со всеми не справиться. А Я жду подмогу, и как только она прибудет, уйдем отсюда. «Подмогу? Сколько человек?» «Один». «Что? Один?» Ксюха хмыкает. «Один тут не поможет. Ты видел, сколько охраны в помещении? Но это только часть. Остальные на улице. Сюда муха не пролетит». «Зато медведь пролезет», — зашипел, когда Ксюха коснулась рассеченной брови ваткой со спиртом. «Больно, да? Извини». Она подула на бровь, коснулась лба губами. «Эй, ты чего?» — отпрянул Ярый, а Ксюха опустила глаза в пол. «Извини, я просто думала, ты не против». «Я против». «Ясно, больше не буду». Принялась за вторую бровь, подула. «У тебя кто-то есть?» «Есть. Она меня ждет. «Она тоже в плену?» «Да». Яре представила лицо Лильке. В груди стало как-то тесно, она его ждет там, а он как беспомощный младенец тут в игры играет. «Ясно. Жаль, ты мне понравился». «Здесь среди этого зверя так приятно встретить нормального человека. В общем, извини, с ранами на лице я закончила, давай руки». Ксюха принялась обрабатывать и перебинтовывать сбитые до мяса костяшки. «Если сам выберусь, тебя тоже соберу. Не бойся, не оставлю». «Спасибо». Ее руки задрожали, на лбу выступила испарина. «Что с тобой?» «Ломка начинается». Тут она невесело усмехнулась. А я просто учиться сюда приехала. «Доброе утро, Саида! Пора вставать!» Басма открыла шторы, распахнула окно, в которое тут же впорхнула бабочка. «Новый день наступил! Шейх Аман ждёт тебя в саду!» Лиля вздохнула. Ей снился дом. И Кирилл. Только почему-то лица его она не видела. Он стоял очень далеко, и как бы быстро она ни бежала к нему, расстояние не становилось меньше. Лиля звала его, но он не отзывался, лишь стоял и смотрел на нее. Лиля вытерла слезы, села на кровати. «Дай мне немного времени». Помассировала виски, провела рукой по глазам. Болела голова, словно она и не отдыхала. «Госпожа заболела?» В голосе Басмы послышался испуг, и теплая ладонь легла на лоплили. «Голова болит». Вздохнула, но подняться себя составила. Басма помогла ей умыться, расчесала волосы и собрала их в прическу. Затем достала из гардеробной платье и хиджаб. Лиля позволила нарядить себя как куклу и пошла за Басмой в сад. Там уже завтракал шейх. «Доброе утро, Амани! Как спалось?» Его голос звучал ласкающе, что Лиле не нравилось категорически. Пусть не придуривается и не играет с ней, Лили ни за что не полюбит его. «Плохо», — буркнула, осмотрев шикарный стол с явствами. «Почему же?» Шейх улыбнулся ей, а Лиля отвела взгляд в сторону. «Мне снился Кирилл. Скажите, что вы с ним сделали? Где он?» Улыбка шейха исчезла. Абасма, поклонившись, попятилась назад. «Сядь, Амани», — приказал шейх, и Лилия опустилась на скамью. «Ты так сильно его любишь?» — спросил, рассматривая ее лицо. «Да, люблю». «Что ж, я организую вам встречу. Сегодня вечером ты увидишь своего бывшего парня. А теперь поешь».